Обычный будничный солнечный свет. Байта заморгала, и из ее глаз хлынули слезы отчаяния и тоски, потому что было и так безжалостно исчезло. Эблинг Мисс сидел не шевелясь, широко раскрыв рот и глаза. Магнифика же прижимал к груди видеосанор, лаская его, как любимое дитя. «Моя госпожа!» — выдохнул он.